Глава 3 День начинался полным ходом. Я приводила себя в порядок, хотя все еще хотелось спать. Через некоторое время мне предстояло вернуться на землю. Но перед этим я решила немного посидеть на заднем дворе. Здесь у меня есть сад с различными цветами и качели. Всегда нравились васильки, но тут их не встречала. В моей голове зазвучала песня И, напевая её, я стала танцевать. Мои глаза нашли василёк, растущий прямо у забора, который отделял мой двор от двора того парня. Я протянула руку к цветку и, взяв его, чуть не упала, когда увидела, что тот парень восхищенно смотрит на меня. «Привет», — сказал он. Моя голова разрывалась, тысячи мыслей крутились. И тогда я спросила его, «Ты давно тут стоишь?» Достаточно, чтобы увидеть, как красиво ты танцуешь. Услышав эти слова, я подумала, что стыд вот-вот поглотит меня. Тишину нарушил ангельский голос. «Как тебя зовут?» «Алиса. А тебя?» «Дэн». Мы посмотрели друг на друга. На наших лицах появились улыбки. Я была так счастлива снова встретиться со своим старым другом. Не думала, что когда-то увижу его снова оставив свои мысли я спросила его как давно ты в энжеле на три дня дольше тебя дэн я так скучала по тебе сказала я радостно глядя на него и я в моей голове пронеслось столько воспоминаний а потом он спросил нравится васильки не так ли да ответила я после нескольких ошеломляющих секунд я продолжила какой питомец у тебя «Волчица Хера, а у тебя?» «У меня собака, Амур». Поняв, что мне пора уже, я продолжила. «Мне жаль, но я должна идти на землю». «Хотелось бы еще поговорить, но...» «Возможно, мы еще встретимся». «Не хочешь, прогуляемся завтра?» «Конечно. Тогда до завтра», — ответила я. В Энджеле почти наступил закат, и Амур отправился в Трун. Когда он пришел, его удивило мое сияющее от лицо. Но он ни о чем не спросил, он был рад за меня. Как можно быстрее я прошла к воротам своего дворика, где меня уже ждал Дэн. Я медленно подошла с сияющими глазами, и он протянул мне букет васильков. Вместе мы прогуливались по близлежащему парку. Пока шли, мы так много разговаривали, что я даже не заметила, как пролетело время. В самом центре парка находилось большое озеро. Мы с Дэном подошли к нему и сели на скамейку, ничего не говоря. Лунный свет падал на его волнистые волосы, затем на нереально белую кожу. Я решила спросить его. Дэн, как ты здесь оказался? Он грустно посмотрел на меня, вздохнул, но все равно начал. В тот день я возвращался из колледжа. Мне позвонила мама, и я ответил. Полицейский сообщил, что моей матери больше нет. Несмотря на то, что я часто оставался дома один и, возможно, даже голодный, пока она веселилась в ночных клубах, я любил ее. Дэн сделал небольшую паузу. Я положил телефон в карман и, прежде чем успел успокоиться, ступил на пешеходный переход. Меня ударили, и я сразу же потерял сознание. Когда проснулся, я уже был на границе миров». «Тогда твоя мама здесь, ты можешь ее увидеть», — сказала я, пытаясь дать ему надежду. Я спросил о ней, и мне сказали, что она в аду, и я не могу никак повлиять. После всего этого я не могла ничего сказать, но мне и не нужно было, потому что он продолжил. «А ты?» Я рассказала ему обо всем, что произошло, и некоторое время мы сидели в тишине. «Я хотел тебе кое-что показать. Пойдем сказал Дэн спустя некоторое время. Мы гуляли в волшебном лесу у входа в город. В руках Дэн держал маленькую баночку со светлячками. Он посмотрел на меня, затем выпустил светлячков. Они несколько раз кружили вокруг нас, а затем волшебным образом исчезли. Мы немного погуляли, а потом я спросила. «Мне показалось, что у тебя ночная смена. Как ты можешь быть здесь?» Парень не знал, как ответить, но все таки это сделал. Я хотел проводить с тобой больше времени, поэтому поменялся сменами с Херой. Я дружелюбно улыбнулась. Мы с Дэном уже подошли к нашим домам. Перед тем, как попрощаться, он обнял меня. Спокойной ночи, Алиса. И тебе тоже. Смена закончилась. Наверное, она была одна из самых длинных за всю миссию. Каждая секунда уничтожила последние остатки моего терпения и иногда возвращался страх. Что, если мы не узнаем друг друга? Что, если, а если... и так далее. В другие дни я задерживалась в пути, но в этот раз я поспешила домой, потому что там меня ждал человек, по которому я так долго плакала. В гостиной сидела женщина. Я подошла ближе. Наши глаза встретились. Уже появились слезы. Она осталась такой же, какой я ее помню. Ничуть не изменилась. «Алиса, моя девочка!» У меня не было слов, чтобы ответить ей. Мы крепко обнимали друг друга, а наши лица были мокрыми от слез. Если бы погода в Энджеле зависела от нашего настроения, мы бы затопили весь город. После долгих объятий говорю ей. «Я так по тебе скучала. Мне очень тебя не хватало. Хотелось бы мне остаться в живых». Но ты знаешь, что это было не мое решение. Прости, что меня не было рядом с тобой. Ты стала такой большой. Надеюсь, теперь мы сможем восстановить потерянное время. Я так рада, что мы снова встретились. Но папа остался один. Что он будет делать без... без меня? Слёзы снова вернулись. Нам было трудно пережить твою смерть. Мама, понимающе кивнула. «Не плачь, моя дорогая. Нам остается только надеяться, что он будет сильным». Мы вместе вышли на улицу. Жаль, что мама не может остаться. Кажется, у жителей рая не так много прав. Мы обнялись еще раз, прежде чем снова расстаться, но, по крайней мере, на этот раз ненадолго».